Гейл. Не совершила ли она серьезную ошибку, приехав в Шотландию? Ее целью было познакомиться ближе с внучкой и наладить отношения с дочерями. Она очень хотела все исправить, но как? Похоже, чтобы сблизиться с Эллой, чего явно желали они обе, придется вспоминать и говорить о том, о чем совсем не хотелось ни вспоминать, ни говорить». Почему Элли так интересно узнать об отце, ушедшем из жизни еще до ее рождения? Гейл тогда была на шестом месяце беременности, а Саманте исполнилось семь месяцев. Она многие годы приучала себя не вспоминать о том времени. Сердце сдавливало от боли, печаль затуманивала разум, что мешало сосредоточиться на делах насущных, на выживании. Разговоры... Бесполезная трата времени, а оно ценно, когда воспитываешь двоих детей одна. Гейл никогда не любила сплетни и пустую болтовню, предпочитала много думать, изучая возникшую проблему или ситуацию, а затем решать ее или учиться с ней жить. Этот метод не работал лишь тогда, когда звучали вопросы девочек об отце. Может, решение приехать сюда действительно было ошибочным? «Надо быть осторожной, иначе они опять поссорятся». Зачем она только сказала, что бывала в Шотландии во время медового месяца? Неудивительно, что это привлекло внимание романтичной Эллы. Гейл сама не ожидала, что будет так сложно. Перед поездкой она не сомневалась, что справится с чувствами, как всегда и совсем в жизни. Из любой ситуации выйдет победителем. Сейчас же... У нее трясутся руки, горло подкатывает тошнота только из-за того, что дочь интересуется ее медовым месяцем и собственным отцом. Внезапно рухнули защитные стены, возводимые много лет, и она будто вернулась в прошлое, проскочив в мгновение все прожитые годы. Помнит ли она свой медовый месяц? Да, хорошо помнит. Она парила высоко, у самых звезд и радовалась этому, ведь тогда она еще не знала, что с большой высоты лишь дольше падать, а время падения неминуемо наступает. Ей пришлось заплатить высокую цену за наивность и беспричинный оптимизм. Эти мысли вызвали слабость в теле. Гейл поспешила снять шарф, затем пальто и протянула их стоящей перед ней кирсти. Бедняжка изо всех сил пыталась придать лицу выражение благодушия и дружелюбия, но все равно выглядела как человек, страдающий от зубной боли. Интересно, а чего она так несчастна? Гейл решила выяснить это и дала себе совет. Найти силы и точку опоры, чтобы, разумеется, действовать. Однако промолчала, внезапно обнаружив, что не может и не хочет переключаться и думать о другом. К тому же сейчас она не уверена, что сможет сама собраться с силами, не говоря уже о том, чтобы помочь ближнему. Гейл ощутила острое желание сесть и остаться в одиночестве, чтобы перезапустить систему, дающую уверенность в себе. Однако она направилась в столовую, где несколькими часами ранее они стап ели тосты. В камине пылал огонь, начищенные до блеска серебряные приборы сияли на фоне льняной скатерти болотного цвета. Картина вернула ее в первое утро их первого семейного путешествия. Рэй тогда проснулся раньше и ждал ее, сидя у огня с кофе и утренней газетой. Гейл показалось, что она увидела его лицо и улыбку, открывающую белоснежные зубы, морщинки в уголках глаз. Обычно образ его виделся ей нечетким — расплывчатым. Сейчас же казался таким реальным, что она отшатнулась. У нее вдруг закружилась голова, появилась рябь перед глазами. Гейл покачнулась, потянулась, пытаясь нащупать опору, и сжала протянутую кем-то руку. «Сюда. Вот так садитесь». Эту женщину она видела вечером. Мать Броди Макентайра. «Как же ее зовут?» Гейл никогда не забывала имен, но сегодня все необычно. Она попыталась сосредоточиться на происходящем, но настырный ум опять увлек ее в прошлое. Первой мыслью было отказаться от помощи незнакомой дамы, но не хотелось показаться невежливой. К тому же больше ей помочь некому, а повалиться на пол было бы еще постыднее. «Благодарю вас, у меня немного...» Закружилась голова? Всему вино и смена часовых поясов. Да, конечно, смена часовых поясов. А еще образы давно умершего человека. И тревожный разговор с дочерью. «Вы рано встали и долго играли с внучкой. Это требует немалых сил. Она очаровательный ребенок. Вам необходимо поесть и выпить горячего. Не заметите, как придете в себя» спасибо гейл сама не ожидала что будет так благодарна за помощь и примет ее подобного с ней не случалось уже несколько десятилетий голос эллы доносился из коридора кажется она беседовала о чем то с киррсти большая удача что дочь не стала свидетелем такого конфуза тогда вопросом не было бы конца выпите кофе у камина согрейтесь а я скоро вернусь «Да, меня зовут Мэри. Боюсь, вчера вечером нас не представили должным образом». «Мэри, конечно. Я Гейл». Хозяйка принялась суетиться, наливать кофе и устраивать гостью, а затем также спешно удалилась в кухню. Вернулась она неожиданно быстро с тарелкой в руках. «Рекомендую вам съесть несколько ложек, силы сразу вернуться». «Что это?» Овсянка, приготовленная по особому рецепту. Моя мама всегда говорила, что в хорошей овсяной каше должна быть крупа, вода и немного соли. Однако у меня она получилась совсем несъедобной, поэтому я кое-что добавила. Мне нравятся эксперименты. Я никогда не... «Попробуйте немного». Мэри вложила ложку ей в руку, будто она ребенок. «Мне кажется, это вам поможет». У Гейл не было сил сопротивляться и спорить, что, вероятно, тоже должно было встревожить. Ее завтраком всегда была лишь чашка кофе. Она съедала все, что считала необходимым, в течение восьми часов и непременно считала калории. Такой режим питания введен еще с того времени, когда дети были маленькими, и она не могла себе позволить не влезть в имеющуюся одежду. Теперь нет никаких проблем в том, чтобы купить любую одежду, но дисциплина и самоконтроль стали привычкой. Однако с ней ничего не случится, если сейчас она уступит уговорам. Гейл зачерпнула краем ложки немного каши, скорее из вежливости. Во рту появились приятный сливочный вкус и сладость сахара. «О, Боже! Неплохо, правда?» Мэри совсем не удивила реакция гостья. «Намного лучше». Вторая ложка была полной, и Гейл попыталась распознать вкус приправ. «Из чего это приготовлено?» «Овсяная крупа плюс секрет Мэри Макентайр». Гейл съела все до последней капли и вовсе не из вежливости. «Это самое вкусное блюдо, которое я пробовала в жизни. И поверьте...» Это говорит человек, для которого завтрак — только кофе. «Пока вы здесь, одним кофе ограничиться не удастся. Сейчас зима, ожидаются частые снегопады, вам нужны силы, а значит и сытная еда. А ваша малышка еще гуляет?» «Да, она с отцом». Мэри кивнула. «Счастливый, любознательный ребенок. Это и ваша заслуга тоже. Она очень похожа на свою мать». Гейл отложила ложку. Как же она сама не заметила? Они, похоже, не только внешне. В детстве моя дочь была такой же любознательной и восторженной непоседой. И это ее пугало. Элла была доверчивой, тянулась даже к незнакомым людям, легко находила с ними общий язык и темы для разговора. Та, похоже, такая же. «Вы давно здесь работаете?» Мэри вскинула голову и взяла со стола использованную салфетку. «Я вышла замуж за Камерона Макентейра в девятнадцать лет. С той поры я живу здесь. Порой мне кажется, что знаю каждое дерево в лесу и каждый камень в долине. Нет ни одной травинки, на которую не ступала бы моя нога. Вы владелица этого поместья? Простите, я не предполагала... «Не стоит извиняться. Откуда вам было знать? Из-за смерти мужа в прошлом году тот период стал для меня самым тяжелым за всю жизнь. Потом выяснилось, что мы можем потерять и дом, в котором были счастливы все годы совместной жизни». Мэри тяжело вздохнула. «Трудности? Испытание семьи на прочность, верно?» «У Броди была отличная работа в Лондоне», Но он вернулся сюда и взял на себя заботы о поместье. Он многим пожертвовал ради нас. Из-за этого я чувствую себя виноватой. Настолько, что, наверное, скажу ему, чтобы продал все это и жил так, как считает нужным. Ведь это эгоистично с моей стороны. Знаете, я до сих пор ощущаю присутствие здесь Камерона. Ох, что-то я много говорю. Вовсе нет. Гейл стало немного легче. Разговор о чужих проблемах помогал забыть собственные. От одной этой мысли стало стыдно. Когда она превратилась в такую эгоистку? Мэри — хозяйка дома. Это ее столовая, где она весело смеялась во время трапез с детьми и мужем. Сейчас она обслуживает незнакомого человека, чтобы семья могла сохранить дом. Гейл невольно задумалась о своей почти разрушенной и стерзанной семье. Она делала всё от нее зависящее, чтобы дочери выросли самостоятельными, что гораздо важнее для жизни, чем сохранение хороших отношений. И к чему это привело? Она внезапно почувствовала разочарование, а следом и сомнения, точности такие, какие испытывала в офисе, лежа на полу без сознания. Отвратительные ощущения. Какой смысл размышлять, не допустила ли ты ошибку в воспитании детей, если уже ничего не исправить? Она решила последовать примеру Мэри, игнорировать собственные мысли. «Должно быть непросто, когда в доме столько чужих людей. Не представляете, какая это радость. Я очень люблю, когда в доме шумно и многолюдно». В суматохе легче отвлечься от тяжелых мыслей, не находите? Мне они совсем не нравятся. Я с удовольствием слушала утром смех вашей внучки. Такого прекрасного настроения у меня давно не было. Быть бабушкой чудесно. Я вам немного завидую». Гейл привыкла, что ей завидуют, но не по такому поводу. Она невольно задумалась о времени, проведенном стаб, Все было искренне и просто. Маленькая ладошка Тап в ее руке. В их отношениях не было прошлого, а потому не было и осуждения, лишь прекрасное настоящее. «Бабуля, а ты знаешь, что все снежинки разные? Мамочка говорит, они как люди». «Да, это чудесно. И она должна сохранить подарок судьбы. Любой ценой». Она сделает для этого все, что может. Задача матери воспитание детей — подготовить их к взаимодействию с реалиями мира. А какова же роль бабушки в жизни внучки? Их общение только начинается. Возможно, поэтому проведенное вместе время кажется таким приятным, беззаботным, привносящим свежесть в жизнь. Она могла просто получать удовольствие, позабыв обо всем — в том числе и об ответственности за ее будущее. Погрузившись в творческий процесс создания «Снеговика» с восторженной непоседой, Гейл забыла обо всех своих проблемах. Напряжение внутри спало, голова стала легкой, а жизнь простой и прекрасной. Но потом появилась Элла, обеспокоенная и убежденная, что не может оставить своего ребенка с Гейл. Она не доверяла ей даже в этом. Боль от этого осознания была сильнее, чем при падении. Может, она действительно многое сделала неправильно, раз дочери считают ее плохой матерью? Или свыше задумано, что человек будет строить свою жизнь не так, как его родители? Она вспомнила, как Элла присела рядом с Таб, разговаривала и очень внимательно ее слушала. Отдавала ли она детям столько же времени и внимания? Пожалуй, нет. Но она работала, чтобы обеспечить им стабильное финансовое положение в будущем. Оправдание, оправдание, оправдание. Разве не она всегда убеждала людей, что человек сам ответственен за свои поступки? Мэри все еще стояла напротив с кофейником в руках. «Я мечтаю, чтобы кто-то из детей подарил мне внуков. Но ведь в наши дни не принято о таком спрашивать. Я даже не смею заговорить на эту тему. Один раз попробовала, но сын и дочь так на меня напустились. А вам приходится сдерживаться, когда говорите с дочерями?» В ответ Гейл нервно рассмеялась. «Каждый разговор с ними, как хождение по битому стеклу. Если надавить сильнее...» «Без ран не обойтись». «Разумеется». Внезапно она ощутила желание быть откровенной с этой женщиной. «Может, вы посидите со мной, Мэри?» «Полагаю, мне не следует», — ответила та и запнулась. «Броди не одобрит такое поведение». «Но его здесь нет, и дети не должны думать, что все будет так, как они захотят. Даже взрослые дети. Прошу вас». Она указала рукой на дверь. «Я понятия не имею, куда запропастилась моя дочь, а завтракать в одиночестве не хотелось бы. Если у кого-то будут вопросы, валите все на меня». «Меня и так обвиняют во всех грехах, один проступок ничего не изменит», — с раздражением подумала Гейл. «С чего это она начала жалеть себя? Подобное поведение ей не свойственно». Обычно она анализировала факты и решала, что может сделать. Так человек, открыв холодильник, прикидывает, что можно приготовить из имеющегося. «Вероятно, она разговаривала с моей дочерью. Надеюсь, Керсти ничем ее не обидит. С вами она не была груба?» «Груба?» Насколько честно стоит ответить? «Вовсе нет. Но она показалась мне раздосадованной». «Слишком серьезно, я бы сказала. Обычно Керсти не такая. Я даже побаиваюсь, что ее поведение может оттолкнуть гостей. Броди, кажется, тоже этого опасается. Она не приняла новую идею брата и направление развития поместья. Ей хочется все время проводить на природе с оленями. На самом деле я виновата в ее поведении, а не Броди, как она считает. «Почему же вы?» Гейл надеялась, что Элла не появится в столовой в ближайшие несколько минут. Разговор с Мэри помог избавиться от внутреннего напряжения, не покидавшего ее последние несколько месяцев. «Налейте себе этого ароматного кофе и садитесь. Прошу, сделайте одолжение». Мэри наполнила чашку и налила еще немного Гейл, а затем нехотя опустилась на край стула рядом, будто не имела права здесь находиться. Мне не стоит вести с вами подобные разговоры, но они часто очень помогают. Какое счастье, что Элла ее не слышит. Подобные высказывания пополнили бы список грехов матери. И порой незнакомому человеку проще открыться. «Верно. Перед детьми я всегда появляюсь в маске, стараюсь скрыть, как мне плохо, потому что тогда они расстроятся». «Вместе с платьем по утрам я надеваю улыбку. С вами такого не случалось?» Гейл подумала о событиях, неизвестных ее детям. «Много раз». «Это ведь часть обязанностей матери, не так ли? Вы — опора, но вам не на кого опереться. Самой собой я могу быть только в ванной и в кухне, и поплакать, пока никто не видит». «Разве в кухне возможно спрятаться?» Гейл представила Мэри сидящий, скрючившись под столом и прижимающий к глазам салфетку. «Мне нет. Но я могу скрыть, почему плачу. Видите ли, я часто режу лук». Мэри опустила глаза. «Луковый суп, луковый соус, лук в каждом блюде. Это возможность скрыть красные глаза и слезы». Мне не пришло в голову. Гейл никогда не плакала. К тому же нет необходимости скрывать эмоции, когда живешь одна. И она не погружена в жизнь детей так, как Мэри. Впрочем, Гейл не была бы против. Она вспомнила, как веселились они с Таб, когда лепили снеговика. «Почему вы виноваты в неприятии ситуации Кирсти?» «Потому что я поддерживаю идею Броди открыть наш дом для отдыхающих. Мне кажется, это поможет решить финансовые проблемы». Но Кирсти считает это предательством. Она уверена, что надо искать другие пути. Думает, что все образуется само собой, словно по мановению волшебной палочки, но в реальности так не бывает, верно? Да, вы правы. Но людям свойственно бояться перемен, даже таких, которые пойдут им во благо. Гейл непременно подарила бы Мэри свою книгу, Если бы за последние несколько недель ее вера в собственные принципы не начала колебаться. Но часто переменные — единственное, что нам остается. Я была готова на все, чтобы сохранить дом. Ваша дочь не желает того же? Кирсти расстроила только то, что брат предложил открыть его для постояльцев, а еще для съемочной группы телевидения. Еще он планирует организовать недельные туры для любителей походов, художников, писателей, музыкантов». Мэри улыбнулась. «Он математик и очень умный мальчик. Учителя в школе говорили мне, что никогда не встречали столь всесторонне одаренного ребенка. Он играет на виолончель и фортепьяно. Правда, таланты в творчестве этим ограничиваются. Мне кажется, ему проще иметь дело с цифрами. Остальное дается труднее, поэтому убеждать сестру для него... Настоящее мучение. Гейл подумала о мужчине, встретившем их в аэропорту. Ей сразу показалось, что он человек рациональный и надежный. «Вы можете им гордиться. И Кирсте. Она здесь с вами, а не где-то с оленями». «Да, вы правы». Мэри допила кофе. «Я часто размышляла, станет ли нам всем легче, если продать поместье, и переехать в квартиру в городе. Тогда мне не нужно будет тревожиться о протекающей крыше и трубах. Но я уверена, что не смогу жить в городе. Мне трудно дышать, когда вокруг столько зданий. Я решила, что останусь здесь, пока не закончатся способы спасти дом. А кирстик как-нибудь привыкнет. Теперь переживаю, что поступила эгоистично. И еще у меня нет времени уединиться и пережить моменты, когда горе охватывает с особой силой. Для вас важно, чтобы дети не стали тому свидетелями. Я не вижу ничего страшного в том, что они увидят, как вы страдаете, но по-прежнему думаете о них. Я хочу защитить их от этого. Детей ведь всегда хочется защитить, даже когда они уже выросли. Разве не так? Так было и есть». Подумала Гейл. «Даже если спасибо за это, никто не скажет». «Может, мы слишком их опекаем?» «Я не знаю». Гейл сделала большой глоток горячего кофе. «Не думаю, что могу об этом судить. Меня не назвать хорошей матерью». Голос ее дрогнул, когда рука Мэри накрыла ее ладонь. «Ерунда! Вы отличная мать!» «К сожалению, это не так» в Последнее время я все чаще подвергаю сомнению верность некоторых своих решений в отношении дочерей. Она произнесла это вслух? Разоткровенничалась чужим человеком? Не обращайте внимания, я... И с вами такое бывает? Какое облегчение узнать, что не только со мной? Вы тоже сомневаетесь в правильности решений? Конечно! Часто бывало, что делаешь то, что считаешь верным в данный момент в сложившихся обстоятельствах, а позже, оглядываясь назад, думаешь, не ошибалась ли». Мэри склонилась к ней. «Не надо забывать, что, обращаясь в прошлое, вы уже не увидите ситуацию, какой она казалась тогда. Остается лишь надеяться, что тогда мы сделали все, что могли, и поступили верно. Не сомневаюсь, что так оно и было». Гейл стало легче, когда она поняла, что Мэри, у которой определённо были близкие отношения с детьми, испытывала те же сомнения. «И вы тоже снова и снова обдумываете принятые решения?» «Постоянно!» «Таков удел родителей. Самое сложное в жизни. Ни в одной книге не пишут, что со временем становится лишь труднее, а не легче. Пока дети маленькие...» «Их мир как на ладони, их можно контролировать. Конечно, с ними и тогда было непросто, порой утомительно, но до определенной степени понятно. И мы все решали». Мэри покачала головой. «Теперь они взрослые, а груз забот все тяжелее». «Как верно вы сказали». Гейл не осознавала этого, но Мэри права. «В детстве многое было проще». «Мои дети уверены, что я ничего не могу понять в их жизни». «Да уж». Мэри выпрямилась и вскинула голову. «Не хотите отведать шотландский завтрак, Гейл?» «Спасибо. Думаю, овсянка хорошо заправила меня на несколько часов. а Мой зять...» Гейл неожиданно запнулась, когда с губ слетело непривычное слово. «Майкл рекомендовал его нам как невероятно вкусный». «Извините, что мы не вышли к завтраку все вместе, добавили вам работы. Вы, должно быть, провели в кухне несколько часов». «И каждую минуту с удовольствием. Я так рада вам!» Мэри подлила ей кофе. «Признаться, я с опасением ждала Рождества. Оно всегда было моим любимым временем года. Ведь, что бы ни случилось, люди приезжают на праздник домой. Без Камерона, дом опустел». У меня даже стали зарождаться мысли, что я зря отказалась продавать поместье. Но ведь в моем случае пришлось бы продавать не просто дом, вы понимаете? Как можно продать воспоминания и назначить им цену? Гейл с радостью продала бы часть своих воспоминаний. Надеюсь, все наладится, и вы сохраните дом. Я боялась, что продам его, а потом пожалею. «Сожаление — это очень страшно». Гейл, как человек с целым мешком сожалений, не собиралась с ней спорить. «Я хорошо вас понимаю». «А вы как обычно проводите Рождество?» «Как обычный день». Гейл поставила чашку и расправила плечи. «Когда девочки были маленькими, а трудностей много, я оставалась одна. Хорошо, что она умеет быть сдержанной». «Одна? А как же их отец?» «Он умер. Еще до рождения Эллы». «О, Гейл! И я еще жалуюсь, что потеряла человека, с которым прожила сорок лет. Как ужасно! Не стоит ничего говорить. Я рада за вас. Вам посчастливилось много лет прожить с любимым мужчиной». «Но как вы справились? Без мужа и с двумя детьми?» «Не знаю. Шли дни. События за событием. Принимались решения. Празднование Рождества требовало больших затрат. Разумеется, была и другая причина, но рассказывать о ней Гейл не хотела. Я привыкла, что в жизни нет праздников. Сейчас остаюсь дома на день только потому, что офис закрыт. Но раньше я всегда проводила его на работе». «Девочки к вам не приезжали?» «Нет» это целиком моя вина. Я ведь никогда не устраивала праздник». Настал подходящий момент, чтобы признаться Мэри, как все сложно и запутано в их семье, что они не виделись пять лет. Неожиданно для себя Гейл, всегда пренебрегавшая мнением людей, устыдилась того, какое впечатление может произвести на Мэри. К тому же у них теперь своя жизнь. «Привыкнуть к этому сложно, правда?» стараешься не давить на детей но одновременно хочешь дать понять что им всегда рады все же приятно что рождество собирает людей вместе заставляет хоть ненадолго отвлечься от дел и забот возможно все изменится когда и мои дети создадут свои семьи но пока ни у одного из них нет серьезных отношений мне казалось у броди кто то появился в лондоне но все закончилось когда он вернулся в шотландию Гейл сбивчиво произнесла слова сочувствия. Девочки никогда не рассказывали ей о своих симпатиях, и в этом тоже виновата она сама. Теперь она лучше понимала, почему Элла не пригласила ее на свадьбу. Во время их последней встречи дочь уже была беременна и боялась, что реакция матери испортит счастливый день. Смогла бы она сдержаться? Возможно. Вполне вероятно. Она бы волновалась о здоровье Эллы и переживала из-за причины, по которой та выходит замуж. Однако факт, что дочь скрыла столь важное событие, не давал повода собой гордиться. Мэри продолжала рассказывать о последнем увлечении Броди. «Не могу сказать, что она казалась мне подходящей для него парой. Он привозил сюда девушку на выходные. А она нашла это место скучным, и слишком удалённым от того, к чему привыкла. Ей нужны магазины, а поблизости их немного. К тому же медведь, который тогда был щенком, прыгнул на неё и испачкал лапами пальто. Несчастный Броди потратил весь день, чтобы отвезти его в химчистку. «Собаку?» «Пальто!» Вскоре после этого они расстались. Сын больше ничего мне не рассказывал. «Полагаю, девушка стала одной из причин, по которой Кирсти отказывается принимать в доме постояльцев. У нее сложилось мнение, что горожанам не понравится дикая природа наших мест». «Я думаю, это именно то, что их привлечет», — уверенно сказала Гейл. «Мне сложно судить, но вроде уверен, что ваша дочь Саманта знает точно и ему поможет. Как думаете, Гейл, она сможет?» «Стоит ли признаваться, что она мало знает о работе дочери? Конечно, кое-что удалось найти в интернете. И сайт очень ее впечатлил. Отзывы просто великолепные. Действительно, истинно праздничный отдых. Кто бы мог подумать, что подобное предприятие будет иметь успех? Моя дочь обязательно поможет, я уверена». «Очень надеюсь. Броди, моя опора». Я могу быть уверенной, что он сделает все, что необходимо. Но я чувствую, когда ему плохо. Он возлагает большие надежды на сотрудничество с вашей дочерью. Он даже показывал мне веб-сайт. Одни только фотографии разожгли во мне желание заказать тур. Вы можете ею гордиться. Я горжусь. Она с детства любила Рождество? Да, кивнула Гейл и медленно поставила чашку на блюдце. Этого она никогда не понимала. Девочки считали рождественское время особенным, волшебным. Сама Гейл считала это заговором торговых сетей, цель которых — заставить наивных людей потратить огромное состояние, чтобы устроить у себя дома такой праздник, образ которого навязывают средства массовой информации. «Купите это, и ваше Рождество станет незабываемым». В настоящей жизни редко сбываются мечты, а родители портят детей, потворствуя их желаниям. Гейл совсем не хотела дарить своим девочкам эту бессмысленную надежду. Она никогда не забудет момент своей жизни, когда ее розовые мечты разрушила суровая реальность. Но оказалось немало людей, готовых платить сумасшедшие, по мнению Гейл, деньги, чтобы провести зимний праздник так, как мечтали ее дочери. Просматривая сайт, она сама с трудом удержалась от покупки тура по европейским ярмаркам, хотя обычно бежала от подобных вещей, как от огня. Мэри встала и принялась убирать чашки. «Эта поездка для вас особенная, раз вы обычно не проводите Рождество вместе». «Именно так». «Мы сделаем все, что сможем, чтобы она запомнилась навсегда». «Вы работаете, Гейл?» В голове пронеслись события, напомнившие о награде, черт ее подери, изданных книгах и внушительном списке клиентов. Несколько раз за последние недели звонил агент и сообщал, что ее последняя книга продается лучше предыдущих. Однако сейчас говорить о делах не хотелось. У меня небольшая консалтинговая фирма. По лицу Мэри было ясно, что она понятия не имеет, что означают эти слова, но при всем любопытстве не считает возможным задавать вопросы. Впечатляюще. На самом деле ничего особенного. В подобных ситуациях Гейл обычно начинала расспрашивать, пытаться помочь пересмотреть жизненную позицию, однако сейчас ей казалось, что Мэри уверена в своем выборе гораздо больше, чем она сама. Добавить ничего не получилось, потому что в комнату вошла Элла. Гейл невольно напряглась, а Мэри, напротив, широко улыбнулась гостье. «Должно быть, проголодались после прогулки по морозу. Принесу вам завтрак». Мэри быстро удалилась, решив, вероятно, проявить тактичность, хотя Гейл готова была просить ее остаться. Продолжение разговора она не вынесет. «Как завтрак?» Выдержав паузу, спросила Элла. «Великолепный». «Мама, извини, что разволновала тебя своими вопросами». Она села на опустевший стул рядом. «Ты казалась расстроенной. Я думала, что тебе станет легче, если мы поговорим. Теперь я понимаю, что не всем людям это надо. Не мне тебя осуждать, ведь я тоже ничего не рассказала о Майкле» ты многое желала бы сохранить в тайне и я обещаю что перестану задавать вопросы но знай если захочешь поговорить я всегда готова выслушать гейл отвела взгляд она ошиблась опять ошиблась как элли удалось найти слова для извинений и произнести их с такой легкостью она просила прощения за то что поставила мать в неловкое положение если вдуматься В ее желании узнать об отце нет ничего предосудительного. Обе дочери имеют право получить ответы. Но как решиться открыть правду, которую так долго скрывала?